Паровоз пары пускает, а от этого только туман, и фары едва-едва тьму просвечивали. Когда те трое ушли, они с казангапом оставались вывозить снег в верблюжьи волокуши, пара верблюдов была запряжена. Не идут твари. Им тоже холодно и тошно в этой круговерти. Снег по обочинам по грудь. Казанга обтягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а Едыгей на волокуша погонял сзади бичом. Так бились они до полуночи. А верблюды потом упали в снег, хоть убери. Вконец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза, заслоняясь от ветра.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 Вот такой он был, Казангап. Теперь таких не сыщешь. Нет теперь Казангапов. Последнего везут хоронить. Осталось упрятать покойника под землю с прощальными словами над ним. И на том аминь.